Глава третья. Ну что, солнышко, готовы к путешествию? Уточняю у дочурки перед посадкой на междугородний автобус. Поле на этом виде транспорта каталось только ради интереса и познания всего пару раз в прошлом году. Я оплачивала поездку в один конец поселка из другого, а потом в обратную сторону. Вот так и развлекались. А что делать, если я? Водительских прав не имею, да и за руль садиться боюсь. А наш дедуля живет далеко и на машинке повозить может редко. Готова, мамочка, сияет улыбкой мое чудо. Гляжу на нее и любуюсь. Маленькая кнопка, но уже очень самостоятельная и деловая. А еще миленькая и симпатичненькая, просто куколка особенно в небесно-голубом пуховике ниже коленочек, белых дутых сапожках, варежках и белоснежной пушистой шапочке на манер капора с меховой опушкой по краю. В рюкзак все положила. Ничего не забыла из подарков и сюрпризиков. Уточняю в сотый раз. Очень уж мне нравится деловой подход Полины к важным делам, ее организованность, вдумчивость и сообразительность. Даже про таблетки от тошноты вспомнила именно дочка. А вот я, растяпа, забыла бы непременно. Точно все. Я два раза проверяла. Вот и отлично. Подмигиваю своей умнице, и мы, взявшись за руки, подходим к другим пассажирам, выстроившимся в нечеткую очередь на посадку перед открытыми дверьми нашего автобуса. Показав билеты и заняв положенные места, где мне достается то, что ближе к проходу, а поле у окна, снимаем варежки и головные уборы и довольно выдыхаем. «Приключение уже начинается?» Попрыгав на сиденье и оценив его мягкость и удобство, уточняет малышка. «Точно?» — киваю в ответ. «Ну не говорить же ей, что мои приключения начались уже вчера на работе, благодаря директору и его тараканам». О чем напоминают гематомы на предплечье, отдающие легкой болью, если дотронуться. А нам долго кататься, ма? Почти четыре часа, котенок. Ого! Значит, дневного сна, как в садике, не будет? Красотища! Заявляет бодро, мое чудо потирая ладошки. И уже минут через сорок засыпает, подложив одну из них под щеку. Я же, устремив взгляд в окно на пробегающие вдоль дороги деревья, украшенные белоснежными шапками, проваливаюсь во вчерашние события, анализируя свои и чужие поступки. Совершенно уверена, что вела себя правильно и даже смело, учитывая, какая я, в принципе, трусиха и бояка. А поганец Шляков, несомненно, распоясался, распуская руки и пытаясь прогнуть меня, используя для этого должностное положение. Не сомневаюсь, что этот кретин теперь не отстанет, просто так и в понедельник обязательно продолжит свои нападки и подставы. Ах да, еще непременно выезд мозг пока не выяснит, по какому поводу к школе приезжала полицейская машина, куда я села, покидая в пятницу школу. А в том, что меня видели, а точнее прожигали спину недобрым взглядом, «Не колеблюсь ни секунды». Настолько он был осязаемым и давящим, что заставил невольно обернуться. Поэтому и заметила, как шевельнулись жалюзи в директорском окне. А в соседнем, относящемся к учительской, с гордым видом стояла Ольга Павловна Чернакова, совершенно не стесняясь и разглядывая меня во все глаза. «Вот же любопытные Варвары». Хотя чему удивляться, в относительно маленьком поселке, где все друг друга знают, если не официально, то номинально обязательно, любое незначительное событие, как горячая новость, с передовицы. К этому просто стоит привыкнуть, особенно человеку, выросшему в пусть и небольшом, но все же городке, где до тебя другим нет никакого дела. Хмыкаю и качаю головой, в очередной раз удивляясь, как все таки кардинально поменялась моя жизнь в довольно короткие сроки. А потом сама не замечаю, как засыпаю. «Дедуля, а это мы приехали!» С порога, пританцовывая, громко оповещает Полина, как только папа открывает дверь. Кнопка успела за время в пути хорошенько выспаться, а, проснувшись, слопать пачку крекеров с сыром, наблюдая за мелькающими за окнами автобуса интересненькими домами и деревьями, разукрашенными Дедом Морозом. И, к счастью, отлично перенесла всю дорогу. Ее нисколько не укачало и не уморило, о чем я тайком переживала. По выходу из транспорта она так фонтанировала энергией, что совершенно спокойно восприняла 20-минутный поход с сумками от автовокзала до дома родителей. Кажется, даже его не заметив, потому что крутила головой налево и направо, задавая тысячу вопросов и еще как минимум сотню вдогонку. Я думала, устанет и выдохнется. Да ну как же. Наивная я, дама. Однозначно ошиблась. Вот и сейчас принцесса прыгает, как мячик, сверкая хитренькими глазками, и смотрит на деда с обожанием, присущим только маленьким детям. «Хороший сюрприз? Удивили? Скажи, только честно!» «Очень-очень удивили», — подтверждает тот, расплываясь в улыбке и подхватывая на руки хохотушку. Отец во внучке души не чает, холит и балует вовсю. И приезжать к нам старается почаще и времени не жалеет, умудряясь с ней играть даже в куклы и парикмахерскую. Хотя, казалось бы, разве может быть это интересно бывшему офицеру, серьезному и очень сдержанному в эмоциях мужчине? Оказывается, может. А вот со мной в свое время он таким не был. И уж потому ли что служба съедала львиную долю времени? оставляя для семьи ничтожные крупицы или выражение «внуки дороже детей» тут нашло свое яркое отражение. Я не знаю. Да и не горю желанием вырашить прошлое. Зачем? Главное, что наш дедуля самый замечательный и лучший на свете. Тот, кто является для Полины идеалом и заменяет ей всех мужчин. Нет, про папу Ивана С дочкой мы тоже разговаривали не так давно, когда этот вопрос проскочил в нашей беседе. Огород городить я не стала, как и отправлять бывшего супружника в космос, плавание или командировку на Северный полюс. Просто ограничилась объяснением, что он есть, живой и здоровый, только пока не может приехать, так как сильно занят. А уж занят ли он, зарабатывая деньги или спуская их по-прежнему в игры и на ставки, уже не мое дело. Пусть сиё остается на его совести. Мне неинтересно, поэтому и у родителей про него ни разу не уточняла. А вот мама, наоборот, при каждой встрече старается на эту тему поговорить и непременно настоять на своем, чтобы запутавшаяся дочь одумалась и потрудилась заняться восстановлением сожженных мостов. Да, Вера Васильевна оказалась идейной приверженкой теории «ребенку нужен отец», неважно какой, любой. Поэтому всеми силами продавливала мысль, что я должна сама вернуться к супругу и покаяться, прося прощения за свою слабость, поскольку сбежала от ответственности, как только в семье наступили сложные времена. Вот так и никак иначе. Блин, уж не знаю, что там Ракитин плёл, но исполнил он это столь грамотно и виртуозно, что временами напоминал шарлатанов, гипнотизирующих людей и заставляющих их отдавать последние крохи, отложенные на черный день потому как мама уже третий год не слезала со своего любимого конька с моим возвращением. И главное, зачем? Зачем он это делал? Зачем промывал неустанно мозг и наускивал по сути, бывшую тещу, если в любой момент сам легко мог приехать и поговорить, если уж так этого желал? Нет. Ни разу не был за два года. Даже... Так горячо любимую и отнятую у него дочь за все время ненавистил ни в последний месяц нашего пребывания в родном городе, ни после, когда перебрались в лесное. И говорить о том, что его жена и дочь исчезли в неизвестном направлении право слово смешно, поскольку ни секунды не сомневаюсь, Мамуля сдала все явки и пароли а именно мой и Полин новый адрес, в тот же день, как о нем узнала сама. Ну, выбрала она его сторону, а не мою. Что ж, обидно. Но ничего не поделаешь. Она мой родной человек, а значит, нужно быть терпимее. А вот Ракитина и дальше по возможности стоит обходить стороной, потому что его неутихаемый интерес — начинает нервировать. «Коля, кто там?» Слышится голос мамы со стороны кухни, а потом появляется и она сама, выдергивая меня из новинных родными стенами воспоминаний. «Батюшки, Поля, Юля, вот так подарок вы нам сделали!» «Бабуля, твоя сладкая конфетка приехала!» выдает дочка, сияя ямочками на щеках и, спрыгнув с дедовых рук, Устремляется обниматься уже к ней. Это отличная новость, моя золотая. Давайте-ка, девчонки, быстренько раздевайтесь, а то совсем употеете. Я сама, тут же заявляет мое чудо, демонстрируя самостоятельность, отчего получает заслуженные похвалы от любимых родственников. Умница, все сложила, а не разбросала, комментирует свои наблюдения бабушка. «Совсем взрослой стала!» «Это потому, что я в садике кашу утром кушаю каждый день!» С важным видом выдает взрослая мадам, чуть вздергивая носик и сразу смеясь добавляет. «А вот Олешка кашу не ест, так мелкий и тощий, что его ветром унести может. Он поэтому с Анной Ивановной всегда за ручку ходит». «Да, непорядок!» Подыгрывает дед и, подмигнув, показывает внучке на свой кабинет. «Пошли-ка на важное дело. Будем твой рост отмечать прямо на стене, чтобы на память осталось». «Правда?» — распахивает широко глазенки дочь, моментально соглашаясь, но сразу уточняет. «А бабуля нас не заругает? А мы ей не скажем». Слышится уже еле слышно, так как говорится шепотом. Пойдем на кухню, чайку попьем. Кивает мама в сторону ее любимого места в доме, внимательно меня рассматривая. «Ох, Юлька, уже двадцать семь, а ты у меня как девочка. Только краше с каждым годом становишься». «Ой, скажешь тоже, мамуль». Улыбаюсь искренне, ощущая, как соскучилась по ней за прошедшее время. «Ну да». Не зря говорят «маленькая собачка до смерти щенок». Вот и я. Мелкая. Всего метр шестьдесят один. Пусть и не тощая, но худенькая. Однако попа есть. А вот верхние 90 совсем не 90, а только восемьдесят «Как в школе дела? Устраивает?» — Задает вопросы мама, начиная по привычке с нейтральных тем. Все хорошо, мне очень нравится. Ученики не обижают? Нет, конечно. У нас с ними мирное соглашение подписано. Шучу, забираясь в кресло, которое обожало еще с детства. А директор и коллеги? Нормальный коллектив? Неплохой. Киваю, слегка удивляясь, как четко вопрос накладывается на неприятную ситуацию со Шляковым. Глупое совпадение. Качаю головой. Где живу я, а где мама? Да и что бы она могла сделать? Попросить директора ко мне приставать? Бред. Одергиваю саму себя. Мужчину еще не нашла в новом месте? Переключается на другое мамуля, расставив чашки с горячим напитком и присев напротив. Нет, и в мыслях не было. Хмурюсь, ожидая перехода к излюбленной теме. И оказываюсь права, Юлька. А может вернешься? Ну что ты там одна маешься без родных? Да и Полине отец нужен. Эх, все по-прежнему. Зря надеялась избежать неприятного разговора. Нет, мамочка, Лесное прекрасный поселок. Мне очень нравится в нем жить. И Полине тоже улыбаюсь солнышку, входящему за руку с дедом в кухню. «Правильно?» «Да, у меня даже жених уже есть!» Тут же включается в разговор дочка и красочно повествует о выгодном ухажоре с машинками. Я же, вспомнив про гостинцы от Палпалыча, убегаю в прихожую. «Так, Юлек, Вера Васильевна у нас женщина непробиваемая и упертая?» значит, просто не принимаем ее критику близко к сердцу. Даю себе мысленную установку и, подхватив баул с подарками, отправляюсь назад.